Часть первая. Думайте о себе хорошо. Жить счастливо и успешно может любой человек вне зависимости от обстоятельств. Просыпаясь утром, каждый может радоваться, что его ждет прекрасный и воодушевляющий день. Возможно, это звучит глупо, однако это действительно так. Как знаток психологии, Дэйл Карнеги понимал, что наши отношения с окружающими людьми определяются в первую очередь тем, как мы относимся к самим себе. Как бы просто это ни звучало, но позитивный настрой является первым шагом к достижению счастья и одновременно определяет, какими мы представляемся другим людям и выглядим в их глазах. В первой части книги Дейл Карнеги делится своими взглядами на позитивное самовосприятие. Карнеги знал, если мы принимаем себя такими, какие мы есть, и знаем, кем мы можем стать, то мы сможем прожить ту жизнь, которую пожелаем. Глава первая. Будьте позитивны в мыслях и на деле. Способность к позитивному мышлению оказывает огромное воздействие на жизнь человека. Эта идея не нова. Ее выдвигали очень многие, от Шекспира до Нормана Винсента Пила и Ронды Берна. Это также одно из фундаментальных представлений буддизма. Контроль над процессом мышления лежит в основе буддийских религиозных практик. Сознание все. Ты становишься тем, что ты думаешь. Мы склонны сомневаться в том, что сила разума способна определять нашу жизнь. Нам хотелось бы относить свои успехи или счастье на обстоятельств. У меня были плохие учителя, и я так и не начал хорошо читать. Мой отец бил меня, и я не знал ничего, кроме страха и злобы. Трудные ситуации случаются, но наш повседневный опыт определяется реакциями на них. «Если подумать, я очень восприимчив к знаниям и смогу освоить экономику, или я уверенный в себе обаятельный человек, то можно действительно достичь невероятных успехов или обрести уверенность». Дейл Карнеги понимал способность людей изменять отношения к себе, как следует из такого отрывка его радиопередачи. «Карнеги. Пожалуй, именно страх служит для многих людей самым непреодолимым из жизненных препятствий». Мы продолжаем получать множество писем с просьбами рассказать, как можно победить страх, стать уверенным в себе и обрести смелость, что так нужно в решении любых других проблем. Например, я получил душераздирающее письмо от двух девушек, которых постоянно терзает и угнетает страх. Сегодня вечером я пригласил этих девушек к нам в студию, чтобы поговорить, как они, вы или кто угодно еще можете стать смелыми. Их зовут Милдред и Рут Дифенбах. они двойняшки. Они одинаково выглядят, одинаково одеты и одинаково мыслят. По профессии они модельеры и вот уже 8 лет как еле-еле сводят концы с концами из-за постоянно сопутствующих им несчастий. Скажите мне, пожалуйста, вас всегда мучил страх? Не стоит нервничать, можно просто прочитать подготовленный заранее ответ. Милдред. «Меня так замучил страх, что несколько лет назад я испытала нервное расстройство. Еще детьми мы боялись других людей». «Рут, я думаю, что это врожденное, мистер Карнеги». «Карнеги. Многие люди думают, будто их страх – врожденное чувства, но психологические эксперименты показывают, что новорожденные младенцы испытывают страх всего в двух случаях – при громком шуме и при ощущении падения». Все остальные страхи люди приобретают и развивают в себе сами. И раз уж вы развили их в себе, то можете и избавиться от них самостоятельно, если действительно этого хотите. Рут, действительно можем? Карнеги, можете ли? А кто вам мешает? Никто, кроме вас. Где живут все ваши страхи? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Они существуют только в вашем сознании. Страхи не могли бы существовать где-нибудь еще. А сейчас я поговорю с вами о том, как изгнать их из вашего сознания. Вы ведь рассказывали мне о том, как ваши страхи приносили вам несчастье и вызывали финансовые проблемы на протяжении восьми ужасающих лет. Милдред, да, мистер Карнеги, мы умеем создавать красивые модели одежды. И однажды мы даже продали шесть моделей фирме Altman's. Но как нам это удалось, до сих пор загадка. «Нам страшно встречаться с заказчиком даже сразу после того, как такая встреча назначена». Рут. «Да, мистер Карнеги, иногда мы по полчаса кружим по улицам, прежде чем наберемся достаточно смелости прийти на место встречи». Карнеги, что ж, такое бывает у многих, и со мной раньше так бывало. Милдред. «Но нам так страшно, что когда мы идем на деловую встречу, мы даже записываем все, что хотим сказать. У нас есть ответы на все, что нас могут спросить». Рут, «Да, мистер Карнеги, мы заучиваем то, что хотим сказать наизусть». «Милдред, а стоит встреча начаться, мы тут же забываем все заученное и лишаемся дары речи». «Рут, меня охватывает ужас. Я нервничаю так, что начинаю глупо хихикать». «Милдред, хихикать? Я прямо заболеваю, когда мне назначают встречу». «Карнеги, это ужасно. Вот вы привлекательные и талантливые девушки, у вас вся жизнь впереди». и при этом вы не имеете и десятой доли радости, которую могли бы получить от жизни. Я действительно всеми силами постараюсь помочь вам, Рут и Милдред. Сейчас я дам вам четыре совета, которыми вы или кто-либо еще сможете воспользоваться и побороть комплекс неполноценности, разрушить страхи, развить смелость и уверенность в собственных силах. Во-первых, перестаньте считать себя застенчивыми робкими личностями, Хотите стать смелее? Прекрасно, будьте смелыми. Начните прямо сейчас. Выйдите из этой студии с гордо поднятой головой. Станьте неунывающими людьми, у которых поет душа. Второе, видите себя так, будто неудача невозможна. Одна из самых популярных книг прошлого года называлась «Проснись и живи», и ее главная идея была в том, что поступать надо так, будто проиграть невозможно. Помните, что самое важное в вас – ваши мысли. Думайте о страхе, и вы начнете его испытывать. А если думать о смелости и совершать смелые поступки, то постепенно вы и станете смелыми. Третье – хватит думать о себе, интересуйтесь другими людьми. Единственная причина ваших страхов в том, что вы беспокоитесь, что подумают о вас окружающие и какое впечатление вы на них произведете. Очень глупо. потому что в девяти случаях из десяти никто о вас вовсе не думает. Как и вы, люди заняты своими собственными размышлениями. Четвертое. Делайте то, что вы боитесь делать, и продолжайте до тех пор, пока у вас не появится целая история успешных попыток. Выберите покупателя, которого вы боитесь больше остальных, нанесите ему визит прямо завтра. Придя в его контору, скажите, что годами побаивались зайти к нему. Сразу признайтесь, что нервничаете и трясетесь по этому поводу. Это поможет растопить лед. Скажите ему, что он очень значительная величина, и поэтому у вас просто поджилки трясутся при мысли что-то предложить ему. Он сочтет это комплиментом, ему это понравится, и он захочет вам помочь. Идеи, которые я вам предлагаю, отнюдь не новые. Они использовались и проверялись тысячелетиями. и если вы решитесь действовать в соответствии с ними, они будут творить чудеса. Я знаю об этом точно, поскольку видел тысячу людей, которые их используют. Милдред, огромное спасибо, мистер Карнеги. Рут, уверена, что это нам поможет. Стоит обратить особое внимание на указание Карнеги, что страхи этих женщин существовали только в их сознании. Любые негативные мысли, порождаемые страхом, обидой или гневом, порождены нами самими. А если это так, то мы можем породить и что-то совсем другое. Конечно, намного проще сказать «просто измени свои мысли», чем действительно сменить ставший столь привычным негативный ход своих рассуждений. Но стоит предпринять сознательные попытки в этом направлении. Если вы боитесь пригласить кого-то на свидание, попробуйте убедить себя, что совершенно спокойно можете это сделать, и сделайте в любом случае. Если вы считаете, что не сможете совершить километровую пробежку, я не в форме, это слишком трудно, попробуйте сказать себе, что способны пробежать это расстояние и выходите на старт. Вы поразитесь, насколько ваше позитивное отношение к себе разделяют другие люди, и вам будет приятно узнать, насколько способный вы человек, как вы можете радоваться жизни и насколько заметно ваши и чувства могут соответствовать вашим мыслям.